Его мизинец ковырялся в коронке зуба. «Назовите свою цену!» Переглянувшись с Сомсом, попросил Кефрис. м, -м, -м, -м, -м, -м" Она там посмотрела в потолок. «Пять сотен!» «Хорошо!» Согласился вдруг Сомс и полез в карман, доставая личные средства. То же самое сделал и Кефрис. В складчину они отчитали нужную сумму, и довольный Блес подписал, что надо. Он встал, потирая руки о бедра, взял за шкирку сына